Глава восемнадцатая. Спокойно поработать в хранилище мне дали всего два дня. Но и то хорошо. Я успел разобрать почти все. По верхам, конечно, и без внесения подробных характеристик артефактов в общую опись, но тем не менее. Более-менее интересных вещей я нашел всего пару десятков. И большую их часть тут же отдал Астеробаде. о о о Мой хомяк сразу же вцепился в новые игрушки и на какое-то время выпал из реальности. Он осмотрел и чуть ли не обнюхал каждую обновку. И это при том, что, в отличие от меня, сходу прочитать назначение артефакта по структуре плетений он не мог. Правда, как выяснилось, и я далеко не всё читал с листа. Ряд артефактов в хранилище даже меня в тупик поставил. Пояснений-то в описи, сделанной ещё старыми хозяевами, не было. Спасибо, хоть примитивное описание на уровне «короткий нож» или «серебряная брошь с синим камнем» они сделали. А то вычурные названия вроде «смерть менталистам» или «ярость стали» периодически мне вообще ни о чем не говорили. В общем, сличить-то со списком имеющиеся в хранилище артефакты я смог. Причем полутора сотен не досчитался. А вот разобраться в них толком нет. Тут время нужно. Собственно, самое интересное из того, что я увидел сходу, я и притащил своему хомяку. «А что они делают?» — поднял на меня под детский любопытный взгляд Астарабади. Ага, очухался. Причем крепче всего он вцепился в кольчужную перчатку. Остальные артефакты он осмотрел и положил обратно на стол. А эту сразу на руку нацепил. «Вот это игрушка!» — я кивнул на перчатку. «Скорее всего, не тебе». Это нестандартный вариант невидимости. Если точнее, то пользователя этот артефакт скроет, а в радиусе десяти метров от него появится его иллюзия. В произвольном месте, но условие не пересечения иллюзий с реальным объектом там заложено. В общем, для отвлечения внимания в начале операции самое то. «Хочешь из диверсантов силовой отряд сделать?» С полуслова понял меня Астарабаде. «Да уже делаю», — хмыкнул я. Рам выделил группу из своих самых опытных магов и отправил их тренироваться по отдельной программе. В первую очередь они будут осваивать мои условно-объемные плетения для низких рангов. Ну и неограниченную дальность плетений, само собой. «О да, парни Рама могут шороху навести в тылу С твоей невидимостью-то», — мечтательно улыбнулся Астарабадзе. «Им перчатку хочешь отдать?» «Ну, для старта веселье, как мне кажется, самое то». Ну или для отвлечения внимания, если моей невидимости в какой-то момент окажется недостаточно. Астарабаде, с сожалению, глянул на артефакт и неохотно кивнул. но да, им впору будет. Тебе следующая игрушка, — подсластил пилюлю я. Кольцо с синим камнем. Создает поле электрических разрядов. Я бы сказал молнии, да слабовато оно для молнии. В общем, в 80 метрах от пользователя образуется овальное поле размером примерно 30 на 10 метров. И каждого человека внутри этого поля бьет током. Не сильно и не смертельно, но огнестрельное оружие в руках точно дернется. И браслеты связи, скорее всего, коротнут. Там все-таки есть простейшие электронные блоки. Но надо испытать. «Спасибо!» — довольно улыбнулся Астерободи и нацепил кольцо на палец. «Наруч — это аналог дымовой гранаты», — продолжил я. Астарабаде взял в руки указанный артефакт. Это не совсем «наруч» был, но для браслета это массивная штука из темного металла, очень уж широкая, сантиметров пятнадцать. И, судя по диаметру, носить ее нужно ближе к локтю. «Тоже надо бы испытать, но на первый взгляд это не совсем дым, скорее ближе к туману», — пояснил я. Там есть блок конденсации, который сгущает имеющиеся водяные пары в воздухе. Они этот самый туман и создают. Плюс поднимается вся пыль в радиусе действия артефакта и смешивается с туманом, что еще больше замутняет обзор. В итоге завеса получается довольно тяжелая, и разогнать ее простейшим магическим порывом ветра, как дым из дымовой шашки, не получится. «Полезная штука», — одобрительно кивнула Старобадий. Три одинаковых литых кольца — это ее условное противоядие. Видеть напрямую через этот туман ты не будешь, но вся магическая энергия для тебя будет подсвечена очень ярко, причем любая. И плетение, и магические источники, и любые артефакты, имеющие хоть каплю заряда. «Отдельно использовать можно?» — уточнила Старабадди. «Можно, но очень осторожно», — покачал головой я. «Сам с попробовал, чуть не ослеп». — В хоронилище-то? — хмыкнул он. — Ну, ты нашел место. — Прав, хомяк. — Это я протупил. Обрадовался просто, что могу хоть что-то испытать сразу. Ну и да, огреб слегка по глупости. — Четыре кольца потоньше — это то же самое, но для неодаренных, — добавил я. — Не испытывал, как ты понимаешь. С этими артефактами простые люди должны, по идее, видеть магию, как любые одаренные без усилий. Астарабаде кивнул но и самое вкусное сказал я да вот этот невзрачный поясок не обратил бы внимания на эту ленялую тряпочку да комяк взял артефакт в руки и неопределенно покачал головой в магическом зрении тонкий матерчатый пояс светился едва едва собственно я тоже почти обманулся когда в первый раз его увидел однако на его плетение я завис чуть ли не на час не мог поверить что в этом мире Тоже существуют растяжимые плетения. «Там ледяные стрелы», — пояснил я. «Причем на любой ранг, вплоть до восьмого. Сколько силы вольешь, столько артефакты выдаст». «Это как твои плетения на любой ранг?» — недоверчиво переспросил Астарабадди. «Практически», — кивнул я. «Только в моем мире они обычно шли, начиная с четвертого-пятого и до десятого включительно. А тут только до восьмого». «Так, может, себя оставишь?» — предложил Астарабади. «А смысл?» — удивился я. «Тут нет преимуществ для моей полноцветной магии. А по чистой силе я такой же пятый ранг, как и ты. Забирай, в общем. Считай, что это тебе на вырост. Будет дополнительный стимул взять уже, наконец, шестой ранг». «Спасибо», — склонил голову Астарабади. «На этом пока все», — заключил я. Хомяк бросил на меня подозрительный взгляд. Ну да, для хранилища древнего рода то, что я принёс, выглядит как-то уж слишком простенько. Полезные, конечно, вещицы, но не впечатляют. Да будут тебе ещё игрушки, хмыкнул я. Я далеко не совсем ещё разобрался, сам же понимаешь. Самые мощные артефакты всегда самые сложные. В них, на одних только алгоритмах ограничений, голову сломаешь. А суть вообще не всегда видна под всей этой мишаниной. Да там, поди пойми еще, что из всего этого суть. Но вообще-то я был с ним согласен. Мое хранилище в общем и целом тоже не впечатлило. Отдельные интересные артефакты я отложил на потом, но по большей части, как я и предполагал, это просто деньги. И да, я только там, осматривая чужие сокровища, осознал, насколько я зажрался. Защитные артефакты седьмого ранга, например, которые Каспаде аж в родовое хранилище запихнули. Я могу за полчаса на коленке сделать. Да у меня гвардия сейчас лучше оснащена, чем половина аристократов страны. С другой стороны, денег-то мне как раз и не хватает обычно, так что все к лучшему». «А это что?» — Астарабаде кивнул на нож, который одиноко лежал около меня. «Это моя игрушка», — фыркнул я. «Не дам». «Ну, хоть расскажи», — понимающе улыбнулся он. «Испытывать надо», — неопределенно покачал головой я. «На первый взгляд этот нож должен пробивать любую магическую защиту. Вообще любую, прикинь?» «Да ладно!» — недоверчиво протянул Астарабаде. «Вот и я что-то не верю в такую сказочную эффективность!» — фыркнул я. «Так чего сидим?» — азартно воскликнул он. «Пойдем на полигон!» «Действительно, чего сидеть и теоретизировать?» «Испытывать надо». «А пойдем?» Роль полигона временно играло пустое поле, расположенное на родовых землях, но вне магической защиты поместья. Там не только мы свои артефакты испытывали, но и отдельные отряды бойцов тренировались. С испытаниями мы провозились почти до ужина в итоге. Артефакты, которые я выдал Астеробаде, особых сюрпризов не преподнесли. Все работало именно так, как я и описывал, опираясь на структуру полетений. Привлеченные гвардейцы-диверсанты скрупулезно выяснили на практике все характеристики артефактов и с радостью приняли обновки. А вот мой нож удивил. Ни мои ребята, ни я сам так и не смогли поставить ни одного щита, который он не взял бы. Причем нож действительно пробивал защиту с одного удара, словно ее и не было вовсе. Мы даже гражданского мага седьмого ранга из команды аукциона в итоге вытащили на полигон. Но и он не смог ничего противопоставить артефакту. Этот ножик — очень полезное приобретение. И очень опасное. Если такая игрушка есть у меня, значит, надо иметь в виду, что нечто подобное может найтись и у любого противника в следующем же бою. Да, кому попало, такие штуки не выдают, но в бою я легко могу и с аристократом совеснуться. Это же не моя блажь – возглавлять атаки своих людей. Это норма в обеих знакомых мне мирах. А под шлемом поди разбери еще, кто перед тобой – рядовой гвардеец или наследник рода. А еще, пожалуй, имеет смысл поподробнее разобраться с этим артефактом. общий принцип это я уловил. А вот за счет чего конкретно достигается такой убойный эффект – пока не понял. Если разберусь, смогу защиту от него сделать. Наверное. Звонок главы семьи Раджит прозвучал перед ужином. Я зашел в свой кабинет буквально на полчаса, чтобы сделать пару заметок про нож-артефакт по свежей памяти, и уже хотел спускаться вниз, когда зазвонил телефон. Определитель номера у меня здесь был, и любопытство победило. Официально уведомление о смене фамилии этой семьи из имперской канцелярии я еще не получил, так что терялся в догадках, чего от меня хочет пока еще Раджит. «Слушаю вас, господин Раджат», — нейтрально произнес я. «Добрый день, господин Раджат», — буркнул он. «У нас проблемы», — и замолчал «Эх, я уже и забыл, как он подбешивает своими попытками вынудить меня включиться в диалог на его условиях. Как с ним вообще его покровители из аристократов работают? Или у него дочь переговорщиком назначена?» И я сам себе свинью подложил, когда потребовал именно главу семьи для обсуждения серьезных решений. «У вас?» — насмешливо уточнил я. «У нас с вами!» — жестко сказал Раджит и снова замолчал. Я тоже молча ждал. Раз он позвонил, значит, без меня ему не обойтись. Соответственно, сам все расскажет. Идти у него на поводу, расспрашивать его и уточнять по каждой недомолвке я не буду. «Вы здесь, господин Раджат?» Осторожно поинтересовался простолюдин. «Здесь, конечно», — спокойно ответил я. «Жду, пока вы хоть что-то по делу скажете». На том конце провода послышался тяжелый вздох, и Раджит заговорил. «Мы подали в имперскую канцелярию прошение о смене фамилии. На Раджитсу, как вы и предлагали. Нам отказали». «Официально отказали?» — уточнил я. «Да, вот у меня в руках официальная бумага с отказом. Основание?» «Пункт шестьдесят восемь дробь шесть. Положение о кастах». «Мне это ни о чем не сказал Ему полагаю, тем более. Но цифры я запомнил. Спрошу у своего юриста, что это значит». «Что нам делать, господин Раджат?» — спросил глава семьи. «Мы часто пытались выполнить условия нашей с вами сделки, но у нас не получилось». «Давайте пока поставим этот вопрос на паузу», — произнес я. «От условий договора с вами я не отказываюсь, все в силе. Несколько дней мне понадобится, чтобы выяснить, в чем настоящая причина отказа, и после этого мы вернемся к этому разговору». «И пришлите мне копию отказа, пожалуйста. Договорились?» «Да, всего доброго», — буркнул Раджит и повесил трубку, не дав мне даже попрощаться. М «Да. Не повезло мне с родственничками. Таких в приличном обществе и показать-то стыдно». Хотя, ладно, это я перегибаю. Девочка Раджит, с которой я в Академии познакомился, очень даже вежливая и воспитанная. Это только с главой семьи что-то не то. Он как будто только вчера вылез из глухой деревни, в которой все плясали под его дудку. Тем не менее, факт отказа о смене фамилии вряд ли связан с личностью главы семьи Раджит. Сотрудники имперской канцелярии в глаза его не видели, все прошения подаются в письменной форме. Он максимум при младшем служке в общественной приемной подпись свою поставил. Это скорее со мною связано. Я просто пока не понимаю, как именно. Этой проблемой я озадачил не только юриста, но и всех, у кого могла быть хотя бы косвенная информация, связанная с имперской канцелярией, особенностями ее работы и личностями руководящего состава. Как оказалось, я угадал. Именно в руководящем составе была проблема, скорее всего. Сам по себе пункт 68 положения о Акастаха регламентировал вопросы наследования в случае смерти аристократического рода. Тот пункт, который был указан в официальной бумаге, направленной главе семьи Раджит, относился конкретно ко мне. Если у аристократического рода имеется менее пяти человек, носящих фамилию рода, Или менее трех магов в основе рода род считается вымирающим. И в этом случае, при отсутствии у вымирающего рода родственных аристократических родов, смена фамилии и, соответственно, отказ от права наследования для близкой семьи простолюдинов запрещена. Отписка была достаточно формальной, потому что после создания клана аристократический род-наследник у меня есть. Не зря в клане два рода основателя, и один наследует другому. То, что Асан при этом тоже последний из рода, как и я, значения не имеет. Такие нюансы в законе не прописаны. К тому же основной смысл данного пункта положения о кастах разъяснялся в шапке. И он был о том, чтобы было кому передать родовой камень после смерти аристократического рода. То есть к вечному роду этот пункт, по всей логике, вообще не должен был применяться. У меня все встало на свои места, когда би поднял свои разведданные и открытые сводки и назвал мне фамилию руководителя миграционной службы. Махападма. Не глава рода, разумеется, а его второй сын, но это не принципиально. Ни один нормальный аристократ против главы своего рода не пойдет. К тому же Махападма там не один. Миграционная служба полностью под этим кланом. Там довольно много высокопоставленных сотрудников из клановых родов. Все-таки не случайности это были, похоже. И знакомство в столовой академии с Ниной Хадшана, и спарринг с командой боевого мага Махападма. Теперь уже впору заподозрить, что в академии маг Махападма цеплял Аргуса Ситхарт для отвода глаз. А его настоящей целью был я. Махападма — вечный род во главе с магом девятого ранга и стержень одноименного великого клана. На кой черт им сдался я? Мне на этих монстров и надавить-то нечем. И даже связи вряд ли обеспечат мне подобную возможность. С другой стороны, и вопрос несрочный. Но останется семья Раджит, пока под этой фамилией что с того? Прямо сейчас мне они ничем не мешают. — Да, я бы с удовольствием воспользовался случаем, чтобы убрать их как потенциальных наследников моего рода с политической доски раз и навсегда, но по большому счёту и мы так ничего не светим Разве что как инструмент в чьих-то руках могут сработать. Но так и я умирать не собираюсь. К тому же у меня ребёнок скоро будет. Ещё лет двадцать и мой род избавится от статуса вымирающего. Но с махападма надо поговорить. На приеме у Дхарматара они наверняка будут, там и попробую. Может, Махападма хоть намекнут на свои цели? Ну или прямо скажут, не одним же Дхарматара быть до нельзя прямолинейными. Черт с ними, с простолюдинами. А вот упускать из виду потенциальных противников уровня Махападма точно нельзя.